Лазурит. Лазурит — камень цвета неба. В течение почти 7 тысячелетий служит человеку. Он ведет свое словосочетание от «ляпис лазурь», от латинского «ляпис камень» и арабского «азул неба». Ляпис лазурь бывает трех разновидностей цвета — густо-синего цвета индиго, небесно-синего и зеленовато-синего. Но яркий и сверкающий при естественном освещении — Он становится мрачным и темным при искусственном, поэтому неудивительно, что его красота ценится больше всего на юге, где предостаточно солнечного света. Однако есть один сорт лазурита, который не обесцвечивается вечером. Это лазурит байкальский. К мягкому синеватому колориту этого самоцвета примешивается заметный фиолетовый оттенок. В нем синие пятна соседствуют с белыми и серыми скоплениями известняка, и с отливающими перламутром листочками слюды, да желтоватыми пятнами колчедана. В кольцах, браслетах и брошах они и маловыразительны, но очень красивы в больших облицовочных плитах. Задолго до использования лазурита в амулетах люди научились изготавливать из него краску ультрамарин, для чего камень обжигали на кострах, растирали в порошок и после промывки для отделения от примесей смешивали со смолой, воском или маслом. Ультрамариновая краска высоко ценилась в древности в Вассиро вавилонии Индии и Персии. Чтобы понять это, достаточно вспомнить картины эпохи Возрождения, наиболее ответственные участки которых закрашивались ультрамарином, не менявшим своего цвета от времени, а также самые замечательные украшения роскошного дворца мавританских властителей Испании XVI века Альгамбры, расписанные природной краской. Но главное применение лазурит находил у камнерезов, скульпторов и художников-граверов, из-за своей сравнительно небольшой твердости. Еще древнегреческие ученые Плиний и Теофраст писали о красивых лазуритах Скифии, лазуритах Армении, называя их армянским камнем. Но, однако, в древнем мире единственным центром добычи лазурита был Бадахшан. Отсюда лазурит свободно проникал в Китай, Персию и Туркестан. В Китае из лазурита изготовлялись чаши, шкатулки, амулеты, кольца, флаконы и шарики для головных уборов мандаринов, которые служили своеобразным символом их власти. В третьем и четвертом тысячелетии до нашей эры лазурит приобрел исключительное значение в Египте. Ему приписывалось значение священного камня. Из него изготовлялись амулеты, фигурки, пластинки и из скоробеи. Изделия эти достигали всего лишь 5 или 6 сантиметров в высоту. А афганские правители считали лазурит собственностью царствующего дома, а добыча его другими велась скрыто с отчаянным риском. В 15-17 столетиях этот камень был в Европе одним из излюбленных цветных камней. Особенно любили его в Италии, и немало способствовал тому известный художник Бенвинута Челлини. В конце 18 века лазурит обнаружили в Забайкалье, а еще через полтора столетия на малодоступных высотах Памира. В первой половине XVIII века самоцвет через Габийскую пустыню и Ургу привозили из Китая и обменивали на серебро вес на вес. Длинным кружным путем через Туркестан и Монголию шел лазурит из Бадахшана. Во второй половине XVIII века Екатерина II распространила по России указы с требованием искать и привозить в столицу цветные каменья. Но только в 1785 году Страстному любителю камня Лаксману удалось найти лазурит на берегах сибирской речки Слюдянки, впадающей в Байкал. В ноябре 1786 года он писал в Академию наук. «По всей речке Слюдянки около 35 верст длиной находят валуны этой синей горной породы везде между наносами и опять по местам, где выступают белые мраморные утесы». Ляпись Лазурь показывает удивительные переходы от самого насыщенного темного ультрамарина в цвет бледной сыворотки. Местами встречаются камни фиолетового синего цвета. Время открытия лазуриты Лаксманом совпало со временем украшения царскосельского дворца талантливым зодчим Камероном, и он решил сочетать для Леонского зала Леонскую ткань с синевой лазурита. Светлый прибайкальский самоцвет очень подходил для такого оформления, В Нерчинскую горную экспедицию на помощь Лаксману в отыскании камней был отправлен особый курьер, и в течение лета им было собрано на реке Слюдянки свыше 300 килограммов камней. Однако этого оказалось мало. Посланный на поиски лазурита мастеровой Екатеринбургской гранильной фабрики Григорий Михайлович Пермикин в 1851 году открывает семь месторождений самоцвета в верховьях речки Слюдянки, а затем на реке Малой Быстрой. Но мастеровый на этом не успокоился и продолжал тщательно вести поиски. Самым богатым оказалось месторождение на реке Малой Быстрой. Здесь, в долине, покрытой кедровым и еловым лесом, Пермикин проработал свыше десяти лет и около 50 тонн лазуревого камня отправил в Петергов. Екатеринбургская и Петерговская камнерезные фабрики начинают своеобразное соревнование по мастерству и обработке лазурита. Грандиозные колонны внутри Исакиевского собора 50-метровой высоты шлифовались из темного Бадахшанского камня. Из него же выточены и колоссальные двухметровые вазы Эрмитажа и огромные столешницы синего тона, которых не видели и не представляли мастера эпохи Возрождения. Давно ходили по земле легенды о лазурите, хранящемся на высоте крыши мира по мира. Их разносили редкие путешественники с опасностью для жизни, посещавшие афганское месторождение Фергаму. Об этом тайно сообщали друг другу старые таджики, ходившие на охоту за архарами в труднодоступной горной вершины. Наконец, это подтверждало и геологическое строение Памира. Предсказания и надежды оправдались. В 1930 году месторождение на Памире было открыто. Найденный лазурит оказался высокого качества и прекрасного, глубоко синего цвета. По качеству он не уступал, а превосходил чилийские и афганские. Так в лазурной синеве крыши мира, как бы сливаясь цветом со сверкающими ледниками и синим южным небом, народился яркий самоцвет. На смену легендам пришла жизнь лазурит ярко-синий самоцвет, напоминающий южное ночное небо с большими золотистыми звездами. Окраска его редко бывает однородной. Сведения о нем дошли до нас из четвертого тысячелетия до нашей эры. А из пятого века до нашей эры до нас дошла искусно вырезанная фигурка египетской богини истины, Маат. Лазурит есть мягкий, мраморный или известково-голубой, драгоценный или полудрагоценный камень. Много употребляют он его на мозаичную работу, в коей он обыкновенно представляет лазурь небесную, писал в «Драгоценных камнях» У. Ф. Брикман. Санкт-Петербург, 1779 год, страница 173. А академик Севергин дополнял, наилучший лазурит привозится наипаче из Китая и Персии. Бухарцы же привозят его в Оренбург иногда глыбами в один пуд и более весом из бухарских гор, простирающихся от Каспийского моря к востоку. Так было. Один из московских музеев попросил известного геолога, автора книги о драгоценных камнях Валерия Петровича Петрова, Определить природу каменных изделий из раскопок различных поселений времен правления киевских князей на Украине. Вот что он пишет. Самый красивый и самый большой, но, ну, к сожалению, обломанный с одной стороны крест оказался сделанным из лазурита. Вероятнее всего предположить, что лазурит привезли в виде куска сырого камня и уже здесь у киевских умельцев отделали окончательно. Можно предположить перевозку камня северным путем, через пустыни Средней Азии, вокруг Каспийского моря с севера и далее через Волжские степи. А может, этот путь шел через Персию и Закавказье, Тамань и Крымские города? Возможно, что камень Афганистана перевезли через Индию и Персию в Средиземное море, а отсюда Византию и уже оттуда, вместе с церковными книгами и христианским учением, он попал на восток в украинские степи. Находки лазурита позволяют восстанавливать торговые пути и по ним судить о взаимных связях древних народов. После войны 1914-1917 года в районе Древнего Двуречья по обеим сторонам Тигра и Ефрата начались археологические исследования, проводившиеся британскими и американскими научными учреждениями. В результате был открыт Ур, город государства, один из древнейших центров человеческой культуры, существовавший 4000 летия до нашей эры Ур оказался культурным центром, игравшим первостатейное значение в Древнем мире. Особенно поразили раскопки кладбища в центре города, где находились могилы двух типов. Было вскрыто 2000 могил простых горожан и 16 царских. В простых с останками усопшего лежали ожерелье, серьги, нож, булавка, цилиндрическая печать, а также пища, питье, оружие и инструменты. В одной из царских... В начале раскопа были найдены пять скелетов воинов в шлемах, уложенных бок о бок. У пояса каждого был медный кинжал и две маленькие глиняные чашки. Ниже шла траншея, усланная циновками. Следуя по ним, археологи подошли к группе из десяти женщин, которые лежали двумя ровными рядами. На всех были головные украшения из золота, лазурита, сердолика и изящные ожерелья из бусин. В конце крайнего ряда лежали остатки чудесной арфы, деревянные части которой истлели, но украшения сохранились верхняя деревянный брус арфы был обшит золотом, в нем держались золотые гвозди, на которые натягивались струны, Резонатор украшала мозаика из красного камня, лазурита и преламутра, а впереди выступала великолепная голова быка с глазами и бородой из лазурита. Поперек остатков арфы покоился скелет арфиста в золотой короне. Неподалеку от входа в золотой покой стояли деревянные сани, рама которых была отделана красно-бело-синей мозаикой, а боковые панели раковинами и по углам золотыми львиными головами с гривами из лазурита. Верхний брус перекладину украшали золотые львиные и бычьи головы меньшего размера. Впереди были укреплены серебряные головы львиц. Ряд бело синей инкрустации и две маленькие головки львов отмечали положение дышла. Перед санями лежали скелеты двух ослов, а в их головах скелеты конюхов. Сверху лежало бывшее надышле двойное серебряное кольцо и золотой амулет фигур кослика. Рядом с повозкой была найдена и горная доска. Тут же находилась коллекция оружия и инструментов, а кроме того большие серые горшки из мыльного камня, медная посуда и золотая питьевая трубка с лазуритовой отделкой. Через такие трубки пили разные напитки. Далее снова человеческие скелеты, а за ними... Остатки большого деревянного сундука, украшенного мозаичным узором из перламутра и лазурита, за сундуком стояли прочие жертвенные приношения, множество мелких, серебряных, золотых и каменных сосудов, среди которых были великолепные вещи из лазурита, псидана, мрамора и алебастра. Каменная могила, усыпальница, владелец и гробница, располагалась несколько ниже остальной ее части. Сверху ее покрывал свод из обожженного кирпича. В заваленной части под самым сводом была найдена очень красивая печать с именем владелицы Шуб-Ад. Внутри каменной могилы, в одном углу, на остатках деревянных погребальных носилок, лежало тело владелицы гробницы. Возле ее руки стоял золотой кубок. Верхняя часть тела совершенно скрывалась под массой золотых, серебряных, лазуритовых, сердоликовых, агатовых и халцедоновых Не Ниспадая длинными нитями от широкого ожерелья воротника, Они образовали своего рода накидку, доходящую до самого пояса. Понизу их связывала кайма цилиндрических бусин из лазурита, сердолика и золота. На правом предплечье лежали три длинные золотые булавки с лазуритовыми головками и амулеты: один лазуритовый и два золотых в форме рыбок. четвертый в виде двух сияющих золотых гаделей. Основой головного убора, остатки которого покрывали череп царицы, служила широкая золотая лента. Наверху лежали три венка Первый, свисавший прямо на лоб, состоял из гладких золотых колец, внутри — из золотых буковых листьев, а третий — из длинных золотых листьев, собранных пучками потри, с золотыми цветами, лепестки которых отделаны синей и белой инкрустацией. Все это перевязано тройной нитью сердоликовых и лазуритовых бусин. На затылке владелицы был укреплен золотой гребень с пятью зубцами, украшенными золотыми цветками с лазуритовой сердцевиной. С боков спускались спиралями тяжелые кольца золотой проволоки, огромные золотые серьги в форме полумесяца свешивались до самых плеч. К низу убора были прикреплены нити больших прямоугольных камней-бусин. На конце каждой нити висели лазуритовые амулеты с изображением сидящего быка и теленка. Рядом с владелицей лежал головной убор в виде диадемы из мягкой белой кожи, сплошь расшитые тысячами крохотных лазуритовых бусинок, а по этому густо-синему фону, Шел ряд изящных золотых фигурок животных — оленей, газелей, быков и коз. Между фигурками были размещены гроздья гранатов, потри, плотно укрытые листьями, и веточка какого-то другого дерева с золотыми стебельками и плодами или стручками из золота и сердолика. В промежутках были нашиты золотые розетки и подвески золотой проволоки. У погребальных носилок согнувшись лежали две служанки, одна в головах, другая в ногах, третья служанка лежала чуть поодаль. На головах служанок были надеты венки из золотых листьев и цветов. Имя владелицы усыпальницы прочли на одном из сосудов. Оно было тем же, что и на лазуритовой печати, лежавшей у входа в могилу, шуб ад госпоже. Из описания явствует. Первое. Присутствие лазурита среди драгоценности усыпальницы подтверждает его широкую добычу и большое распространение 45 веков тому назад. Второе существовала международная торговля и возможность доставки минерала за многие тысячи километров. Третье лазурит в те времена ценился дороже золота. В гробницах найдена не лазуритовая голова, отделанная золотом, а золотая, отделанная лазуритом. Похоже, что лазурит по тем временам был любимым материалом для украшений. Рядом с одной из разграбленных могил в том же месте нашли золотой кинжал в золотых ножнах рукоять которого сделана из куска лазурита. В другой найден штандарт в виде двускатной крыши, которую носили в походах над головой вождя. На штандарте на темно-синем фоне из темных пластинок лазурита выложены серии картинок, изображающих победный бой, угон скота и пленных, а также пир победителей. Большим почетом пользовался лазурит в Древнем Египте. Для познания особенно интересной драгоценности фараона Тутанхамона – обнаруженное 26 ноября 1922 года английским археологом Говардом Картером. Именно в этот день стоял Картер перед замурованной стеной, преграждавшей обнаруженный в скале коридор. Глиняная обмазка стены была сплошь покрыта оттисками печати царского некрополя, на которых был изображен лежащий шакал и девять пленников, а также печати с именем фараона Тутанхамона. Картер пробил в верхней части замуровки отверстия, проснул туда свечу и стал вглядываться в темноту. — Вы что-нибудь видите? — спросил его лорд Карнавон, на средства которого велись раскопки. — Да, — последовал ответ, — я вижу невероятно чудесные вещи. Так в своей книге описал Картер момент совершения крупнейшего события в мировой археологии — открытие гробницы фараонов XVIII династии Древнего Египта — чьи гробницы были высечены в скалах ущелья на левом берегу Нила напротив города Луксора, называемого ныне Долиной Царей. Среди ювелирных драгоценностей, найденных в гробнице Тутанхамона, обнаружены аметист, бирюза, лазурит, кальцит, сердалик, холцедон, амазонит, кварц и неустановленный оливково-прозрачный минерал. В России, как указывалось выше, интерес к лазуриту возник во время строительства Петербурга и особенно в период царствования Екатерины II. В дополнение к ранее названным изделием русских мастеров хочется добавить русскую мозаику из густо-синего лазурита типа «Звездной ночи», где на фоне голубого камня видны многочисленные золотистые блески перита. Предполагалось колонны Исаакиевского собора изготовить из слюдянского лазурита, но архитектор Монферран это предложение отклонил, и они были заново сделаны из афганского лазурита, а колонны из слюдянского лазурита пошли на дом Монферана на Мойке.